неизменно дружественные отношения. Старший сын наследник Барбаросса император Генрих VI 1191-1197 в своих письмах к Всеводу упоминает посла от цесаря и архитекторы приславные, с чем дружбу свою утверждает. Татищев Разумеется, не потому присылаемы были на Русь немецкие мастера, что русские мастера не смогли бы выстроить князю дворец или храм, то был жест этикетный, и в качестве такового рассматриваются летописцами и историками. «Присланные архитекты удостоверивают дружбу их», — пишет Татищев. И можешь Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вылететь. Обращается к Всеволоду, большому гнезду автор слова о полку Игореве. Время его правления эпоха наибольшего могущества домонгольской Владимиро-Суздальской Руси, наивысшего её расцвета. С сего токмо имени Крепетаху вся страны свидетельствует лаврентьевское летопись. Навывшись признание себя старейшиной в Монамаховом племени, севалд единолично решал кому из молодших от него, завися в делах военных и мирных. скульптурных композициях украшающих Владимирский и Дмитриевский собор, возведённый в 1194-1197 годах. Всевышний держал большое гнездо, уподоблен величайшим правителям древности: Александру Македонскому и ветхозаветному царю Давиду, предку Христа. Собор украшен изображениями одноглавой хорлоп со скипетром и влабах с геральдическими символами Римской империи времён Цезаря и Константина Великого. Понятно стремление германского императора жить в дружбе и согласии с этим грозным властелином. Но любопытно другое: ещё в 1157 году Когда великий киевский стол ушёл из рук детей и Юрия Долгорукого, и целые десятилетия неясно было, кому по окончательно достанется, в то время, когда польские, чешские, венгерские короли основное внимание уделяют отношениям с ближайшими соседями, галицкими, волынскими, смоленскими князьями, Фридрих Барбаросса безошибочной интуицией Великого политика угадывает в лоскутной пестроте феодально раздробленной Руси будущий центр притяжения, центр власти, и главную ставку делает на отношении именно с Владимира Суздальскими князьями. Им он шлет самые богатые посольские дары, В том числе уникальные ювелирные изделия работы знаменитого кельнского злотокузнеца, мастера Фредерикуса и европейской известной мастерской лотеринских эмалий Готфруа де Клера из Гии, выполнявших заказы императорского двора. Фрагменты некоторых из них, чудом уцелевшие в монгольское нашествие, ныне хранятся в Парижском Лувре и Московской оружейной палате. Массивные медные пластины сложной пятиугольной формы с композициями Распятия и Воскресения Христова, выполненными вемчитой латаринской эмалью, Гравировкой и позолотой, образовавшей некогда полусферическое основание Большого запрестольного креста, переделанный в 1486 году в Большой Сион Московского Успенского собора,